Монумент. Лондон. Конец дня. На середине подъема они остановились перевести дух. Два молодых паломника сели на каменную приступку под крохотным оконцем. Строители не пожалели труда, чтобы заключить капелюшку блеклого неба в массивную сводчатую кладку. Один из паломников первым делом припал к окну. В несколько мгновений его лёгкие работали, как кузнечные мехи. «Жалко, что день сегодня какой-то смурной», — заметил он, немного отдышавшись. «Придётся нам самим его озарить», — отвечал второй. Он втиснул плечо в щель света между каменной кладкой и рёбрами своего спутника, подвинул его и тоже урвал порцию воздуха. Воздух был лондонский. То есть свежим зваться не мог. Но после спертых миазмов в футовом колодце казался почти живительным. Паломник постарше, несколькими витками лестницы ниже, споткнулся. Ему не хватило дыхания на крепкое словцо. Пришлось ограничиться чередою гневных вдохов и выдохов. «Свет! Не застите!» Выговорил он, наконец, по слогу на ступеньку. Младшие, которые были не так и молоды, обоим хорошо за тридцать, двинулись вверх. Тут они поняли, что сейчас придется пропустить трех спускающихся молодых джентльменов. Все трое предусмотрительно отцепили ножны от перевязей и теперь шли, неся шпаги перед собой, будто святые с распятиями в руках. Младшие паломники были во всем черном, если не считать белых воротничков. Строгое платье дополняли черные же плащи ниже колен. Наряд выдавал в них нонконформистов, квакеров или даже гавкеров. Навстречу им спускались люди прямо противоположного толка, щеголи спекадили, пропахшие джином и табаком. — Мы побывали на небесах! — сладким голосом пропел один. — Там такая скучища, что теперь мы спешим в ад! «Не соблаговолите ли уступить дорогу?» Его спутники рассмеялись. Они не видели, как лица паломников, скрытые полутьмой, отразили отнюдь ненабожное веселье. «Пропусти их господ, брат!» — крикнул первый десентр тому, что поднимался следом. «Небеса потерпят, а их заждались в аду!» Он приник к холодной стене, А вот его брату, чью спину уродовал огромный горб, пришлось сойти на несколько ступеней вниз и втиснуться в оконную нишу. «Вы свет мне застите, черти!» — напомнил старший, теперь уже различимый, как бестелесный белый воротничок в полутьме лестничного колодца. «Мы пропускаем не нераскаянных грешников, отец!» — объявил горбун. «Держи себя, как пристало доброму христианину!» «Почему вы не взяли их в плен? Там нужны заложники!» Необычная фраза прозвучала в тот самый миг, когда первый из щеголей протискивался мимо паломника, вжавшегося в стену. Они были так близко, что щеголь слышал бурчание в животе у десентера, а десентер — запах устриц изо рта щеголя. Мгновение оба взвешивали ситуацию. У одного шпага в руке и стофутовая пропасть за спиной другой прижат к стене, зато держит тяжелый посох. Восходящий на небо отвел взгляд, не без труда, поскольку не привык уступать, и крикнул вниз. «Отец, я поговорил с ними и выяснил, что все они англичане, а не французские головорезы, как мы думали вначале». Он подмигнул Щеголю. Тот, сообразив что к чему, отвечал. а затем... Вот и хорошо. А то место для стычки неудачное. И двинулся в обход Горбуна. Через несколько мгновений трое сходящих ват уже приветствовали старого паломника тем гомливо-вежливым тоном, каким обычно адресуются к сумасшедшим. "Пора меняться", сказал Горбун. Он выдвинулся из ниши, впустив на лестницу немного серого света, и сбросил накидку, под которой оказался привязанный к спине длинный шлемовидный предмет. На то, чтобы снять конструкцию с одного брата и закрепить ее за плечами у другого, ушли несколько минут лихорадочной работы. К концу их оба были взвинчены не меньше, чем отец». Тот догнал сыновей и привалился к окну, тяжело дыша. Свет упал на лицо, способное поведать больше сверхъестественных и безобразных историй, чем целый склад Библии. «Ха, смурной день!» — насмешливо повторил он. «Что за чушь? Солнце не делает погоды. Ее делаем мы. Сегодня мне охота сгубить денежную систему этой страны значит погода для нас славная на этой поганой лестнице народ так и шлындыет вверх вниз неужто ты не можешь придержать язык спросил один из братьев тот которого опутывала теперь паутина веревок держащих шлемовидный предмет покуда это на виду смешно разводить тайны джимми ответил отец Оценив его правоту, другой брат, который стоял теперь с прямой спиной, держа в руке посох, набросил на Джимми плащ, превратив его в горбуна. «Неужто нет иного способа попасть в Тауэр, отец?» – спросил он. «Ты о чем?» «Людные таверны под самой стеной. Забросить оттуда крюк?» «Служанки узников каждый день ходят за покупками. Можно было поменяться с кем-нибудь из них платьем» подхватил Джимми. «Спрятаться в телеге с сеном? Или с корнволским оловом? Прикинуться цирюльником, который бреет какого-нибудь знатного узника? Я сам раз пробрался туда с похоронной процессией, просто чтобы посмотреть. Можно дать взятку сторожу, чтобы тебя не выгнали, когда будут запирать на ночь». Старший паломник сказал... Если бы ты, Дэнни, не провел последний месяц на Шаевском утесе, готовясь к встрече гостей, а ты, Джимми, не чеканил все это время монеты, вы бы знали, что сделали остальные. Но мне для моих целей проникать туда тайком не след, верно? И нечего таращиться на отца, пошевеливайтесь, пока вся затея не кончилась пшиком». А если вылезете наверх, раньше меня, и увидите там приличных лондонцев, не зевайте, берите их в заложники. Вас не надо учить, как это делается». Через несколько мгновений они вышли на свет и очутились на квадратной площадке с четырьмя евреями, двумя филиппинцами и одним негром. «Похоже на зачин бесконечного анекдота, из тех, что рассказывают в трактирах безмозглые идиоты» пробормотал старший паломник, но никто его не услышал. Джимми и Дэнни стояли потрясенные зрелищем. С одной стороны, примерно на расстоянии мили, новый купол Святого Павла. Напротив, вдвое ближе, Тауэр. Сразу под ними, так близко, что ухо различало скрежет голландских водяных машин, приводимых в движение начавшимся отливом, Лондонский мост. «Томба!» «Кой черт здесь делают эти сыны Израилевы?» Обратился старик к негру. Томба сидел по-турецки на юго-восточном краю площадки. На коленях у него покоился шкив размером с бычью голову. Негр вынул изо рта освайку острый кусок китового уса, и сказал. «Пришли посмотреть на город. Они нам не помешают». «Я спрашивал в более общем смысле, почему я вижу их везде, куда попадаю?» произнес старый паломник. Впрочем, теперь он снял воротничок и плащ, оставшись в приличных панталонах, долгополом камзоле и с ног жилете из золотой парчи с серебряными пуговицами. Говорил он нарочито громко, чтобы слышали евреи. «В Амстердаме! В Алжире! В Каире!» «Манили! Теперь здесь!» Томба пожал плечами. «Они пришли туда раньше нас, так что нечего удивляться!» Он делал сплесень. Сращивал два троса. Площадка, на которой они находились, была насажена на ствол монумента, огромной ребристой колонны, одиноко стоящей на афиш Стрит-Хилл, якобы на том месте, где в 1666 году начался пожар, Во всяком случае, так гласила латинская табличка на цоколе, согласно которой поджог совершили пописты по наущению Ватикана. Таким образом, середину смотровой площадки занимал полый цилиндр, завершение лестницы и подставка для различных барочных украшений, приделанных сверху, чтобы добавить монументу высоты. Филиппинцы, составившие обувь аккуратным рядком, чтобы работать босыми, по-матросски обнесли центральный цилиндр несколькими кругами троса. Та же веревка проходила через блок у томбы на коленях. Человек сухопутный вообразил бы, что блок уже закреплен на верхушке монумента. Но филиппинцы были такелажные мастера и продолжали сплеснить, найтовить, стропить и клетневать. Они и без того работали споро, а при появлении человека в парчевом жилете заторопились еще сильнее, так что евреи даже отступили на край площадки, боясь, как бы их не закололи свайкой, не пришибли драйком и не вплели их пейсы в турецкую оплетку. Отец Джимми и Денни подошел к восточному краю площадки, вытащил из кармана подзорную трубу, раздвинул ее и осмотрел четверть мили Лондона от подножья монумента до Тауэрского холма. 50 лет назад здесь были только тлеющие уголья и лужи расплавленного кровельного свинца. Соответственно, все теперешнее было возведено при стюартах из кирпича, за исключением нескольких реновых церквей, преимущественно каменных. Одна из них, Святого Георгия, стояла так близко, что старший паломник мог бы спрыгнуть и расшибиться о ее крышу. Однако церковь Святого Георгия интересовала его лишь как ориентир. Подняв трубу, он увидел прямо перед собой церковь Святой Марии на холме в пяти с чем-то сотнях футов от цоколя монумента. На ее куполе сидел малый с подзорной трубой. Он оторвал трубу от глаза и помахал рукой. Жест выглядел приветствием, не предупреждением. Так что сектант в парчевом жилете, удостоверившись, что на крыше этой церкви рядом с медной бодейкой, лицом к улице Сент-Мэри-Хилл стоит арбалетчик, перевел взгляд на несколько градусов правее. Там, за зданиями на Сент-Мэри-Хилл, высилась церковь Дунстана на востоке, и на ее крыше тоже находились посторонние. Две церкви разделяло всего сотня ярдов, а еще сотни ярдов восточнее стояло другое массивное здание, на крышу которого сходным образом проникли арбалетчики и прочие незваные гости. Это был Тринити Хаус, гильдия или клуб лондонских лоцманов, «Надо думать сейчас, на нижних этажах, пьяные отставные кормщики, прихлебывая хере, сгадали, кой черт кто-то топочет у них на крыше». Левее, футах в пятистах ближе, он видел церковь всех душ с прилегающим к ней кладбищем. Церковь выглядела до нельзя мирно, если не считать одинокого часового на колокольне. К кладбищу по Тауэр-стрит двигалась похоронная процессия. Дальше начинался Тауэрский холм, открытый гласис между Лондоном и Рвом Тауэра. Место публичных казней, плац для муштры и лужайка для пикников, если можно назвать лужайкой бурую утоптанную землю. Сейчас на ней различались алые полоски. Тауэрский гарнизон — проводил здесь свои долгие, скучные учения. Это объясняло, отчего земля бурая, трава не могла пробиться сквозь утоптанную почву. Учения проходили в эту самую минуту. Отсюда и красные полоски. Собственный Ее Величество Блекторонский полк носил красные мундиры. Солдаты были выстроены поротно, что позволяло сосчитать их даже без подзорной трубы. Ровные ряды казались красными метками на глиняном черепке. «Я насчитал 12 Всего рот 14 Первая на реке, 12 на холме, одна, как всегда, охраняет Тауэр. Сколько из этой роты на пристани? Сосчитаете? Ладно, не отвлекайтесь. Собирайте механизм. Где, черт возьми, мой волынщик?» А вижу. Идёт по Уотерлейн. Надо же! Я, кажется, слышу дикие завывания волынки. Не повезло коменданту. А где мой пожар?» Подзорная труба двинулась влево через весь Тауэр. Мелькнули северная стена и ров, затем часть Тауэрского холма к северу от укреплений. Здесь город вытягивался языком, разрезая холм почти пополам, Крайние здания на Постерн-Роу отстояли от рва не больше, чем на бросок камня. Кварталы эти юридически подчинялись не Лондону, а Тауэру. Здесь было свое ополчение, свои мировые судьи и даже своя пожарная команда. Про пожарную команду ему подумалось неспроста. Один из домов в Тауэр-Хамлетс горел, судя по длинному шлейфу дыма, уже давно – Но только сейчас огонь вспыхнул в полную силу, так что из окон вырвались оранжевые клубы. Немедленно вызвали пожарных, которые сутками просиживали в тавернах, якобы на посту, а теперь спешили из закоулков из Винокуренного двора и Сэвидж Гарденс на Вудрайф Однако их превосходили численно и даже частично опережали зеваки, желавшие просто поглазеть на горящий дом. Вездесущая толпа. «Мои люди!» — умильно воскликнул человек в парчевом жилете. Он опустил подзорную трубу, несколько раз моргнул и впервые за несколько минут перевел взгляд на то, что творилось у него под носом. На площадку с лестницы выбрался почти ослепший от пота великан-индеец, таща бодейку с шелковым шнуром. Один из филиппинцев влез на самую верхушку монумента, двадцатью футами выше, и привязал себя к основанию фонаря. Он поймал бухту троса, брошенную ему снизу товарищем. Томба сплесневал, орудуя свайкой, как писарь пером, и время от времени поглядывал вверх. Евреи на юго-восточном краю площадки образовали кагал и темпераментно гадали, что происходит. Бездействовали только Джимми и Денни. Они по-прежнему в полном ошеломлении таращились на Тауэр. «Проснитесь, черти полосатые!» — крикнул старик в золотом жилете. «Пока я не подошел и не выбил вам пыль из черепушек!» Он не успел добавить еще нежности, и потому что внимание его привлекло нечто на Темзе. Ниже моста, у водореза четвертой опоры, была пришвартована развалюха баржа. Чуть ближе к гавани снимался с якоря шлюп, в чем не было ничего примечательного, и одновременно выдвигал орудие, что выглядело уже страннее». Более того, матросы на корме готовились поднять синий флаг с золотыми королевскими лилиями. Однако старик в парчевом жилете смотрел не столько на шлюп, сколько на запряженной восьмеркой воз, въехавший на мост со стороны Саутуарка. В таком могли бы доставлять плиты из каменоломни. Груз был накрыт старым холстом, Спереди и сзади шагали лихие молодцы. Если они оставались верны духу своей профессии, то попутно обчищали витрины лавок, карманы и кошельки, словно саранча, движущаяся через поле спелой пшеницы. Когда веселая процессия достигла противопожарного разрыва на середине моста, какой-то малый спрыгнул с воза, подбежал к парапету, и, нагнувшись вниз, несколько раз взмахнул жёлтой тряпицей. Взгляд его был устремлён на четвёртый водорез. Там блеснула сабля, разрубая швартов. Баржа начала медленно дрейфовать с отливом. «Детки мои, голубчики!» — сказал человек в парчёвом жилете. Затем вновь повернулся к сыновьям. «Каждый мошенник в радиусе милий!» Делает мне одолжение, кроме вас, Обалдуев. Знаете, сколько времени я копил те одолжения, что трачу сейчас? Благодарность труднее добыть, чем деньги. Считайте, что я швыряю Генеи в море. Зачем, спросите? Ради вас исключительно. Хочу раздобыть вам маменьку. Голос его стал сиплым, лицо обмякло, и на нем не осталось следов гнева. «Вылупились на Тауэр, будто не видали минаретов Шах Джоханнабада. Напомнили мне меня самого, когда мы с Бобом мальцами впервые сунулись в город. Вам, может, и есть на что подивиться, вы ведь занимались другими делами. И, надо сказать, поработали на славу. А у меня это место в печенках сидит. Да, ваш отец основательно изучил Тауэр, хоть никогда там не был. Собаку на нем съел» как мог бы выразиться наш друг-лорд Жи. Шутка ли для человека, так мало склонного к учению? Много часов поил я ирландскую шваль из здешнего гарнизона, знающую все ходы и выходы. Засылал художников рисовать ту или иную башню. Стоял здесь, на ледяном ветру с подзорной трубой. Обхаживал служанок, поил и шантажировал стражников. Теперь я знаю Тауэр, как старый викарий, свой приход. Я знаю, каких узников держат под замком, а каких выпускают на прогулки. Знаю, сколько получает констебль Тауэра на содержание состоятельного члена палаты общин и на члена палаты общин без средств. Знаю, какие пушки на пристани исправны, а какие не стреляют из-за плесени в лафетах. Сколько в Тауэре собак, Сколько прихозяевых и сколько бездомных, и сколько из бездомных бешеные. Какой узник, у какого стражника живет и в каком доме? Когда главный смотритель врат уезжает лечиться на воды, кто вместо него запирает Тауэр на ночь? Я знаю. А известно ли вам, что аптекарь должен получить патент от констебля, а цирюльник – должность неофициальная? Мне известно, потому что цирюльник тоже работает на нас. Все это и бесчисленное множество другого я выяснил. И пришел к выводу, что Тауэр, заурядный английский городишка с ветхой тюрьмой и церковью, опримечателен лишь тем, что здесь делают деньги, а самые заметные обитатели, сплошь лорды, осужденные за государственную измену. Говорю вам сейчас, чтобы вы не впали в столбняк, потом увидев это воочию. И еще... «Чтобы вы перестали пялить глаза, сочли, наконец, солдат на пристани и собрали ракету, черт подери!» Джимми и Дэнни начали выходить из прострации при упоминании бешеных псов. Даже люди, живущие в постоянной опасности, склонны внимать определенного рода предупреждением. Слово «ракета» встряхнуло их, как веревка палача. Джимми сбросил плащ на каменную площадку. Несколько мгновений казалось, что Дэнни совершает братоубийство, хотя он всего лишь перерезал веревки. «Дьявол! Надо было мне меньше болтать, больше смотреть!» Сказал их отец, обозревая в подзорную трубу крыши домов. «Покуда я трепал языком, ребята протянули тросы!» Паучья нить соединяла теперь церковь Марии на холме с церковью Донстана на полях, а ту с гильдией лоцманов. Старик удачно навел трубу на Тауэр-стрит, как раз когда над ней пролетала арбалетная стрела. Она вонзилась в медную крышу церкви всех душ. В следующий миг босой темнокожий человек подобрался к ней и начал странную пантомиму. Он тянул шелковую бечевку, такую тонкую, что в подзорную трубу ее было не различить, Она шла от крыши гильдии лоцманов и постепенно утолщалась. Если бы старик в парчевом жилете набрался терпения, то вскоре смог бы ее увидеть. Он повернул трубу к прилегающему кладбищу, где похороны приняли зловещий оборот. Крышку гроба откинули, под ней оказался шлемоподобный предмет, торчащий из основания длинной палкой. В ногах гроба стоял бочонок с шелковым шнуром. Еще чуть-чуть левее — Тауэрский холм. Алые шеренги исчезли. Солдаты ушли. Старик обвел трубой холм и нашел их там, где рассчитывал. Они маршировали в сторону дыма и огня. А как же иначе? Горело неподалеку от полковых конюшен. Протокол лондонских пожаров был так же чёток и неизменен, как протокол коронаций. Сперва прибывает пожарная команда, потом толпа и, наконец, солдаты, чтобы ее разгонять. Все по традиции. Он опустил трубу и взглянул на сыновей, выполняют ли те свою часть плана. И впрямь они уже закрепили посох в основании механизма и прислонили его к парапету, направив в сторону церкви Святой Марии на холме. От основания палки тянулись несколько ярдов стальной цепи, привязанной к свободному концу троса, проходящего над бодейкой, которую принёс индеец. Всё как задумано. Старик взглянул вниз и увидел, что воз подъехал к основанию монумента. Повернулся к реке, проверяя, что там, но обзор ему загородил худой человек в длинной одежде, который вышел с лестницы, даже не запыхавшись. «Тысячи чертей! Ребята!» «К нам большое начальство!» В ответ презрительное фырканье Джимми и Денни. Человек в длинной одежде откинул капюшон, явив взглядом черные с проседью волосы и не модную но, безусловно, красивую эспаньолку. «Добрый день, Джек! Скажите лучше бонжур, Жак, отец Эд, чтобы заложники увидели вашу французистость» и заодно перекреститесь несколько раз, чтобы подчеркнуть свою католичность». Отец Эдуард дежекс с удовольствием перешел на французский и повысил голос. «До конца дела, у меня будет еще не один повод перекреститься. Мондио, это все заложники, каких вы сумели взять? Они же евреи!» «Знаю!» Как свидетели, они тем более ценны что не питают пристрастия ни к одной из сторон. Нос отца Эдуарда де Жекса являл собой великолепную несущую конструкцию для ноздрей, которыми можно было втягивать пробки. Сейчас он пустил их в ход, засопев на евреев. Потом сбросил плащ, так что те увидели иезуитскую рясу с распятием на груди, четкими и прочими католическими регалиями. Евреи, пребывавшие до сих пор в блаженной уверенности, что возня с тросами часть работ по рутинному поддержанию монумента, теперь не могли решить, изумляться им или трепетать. «Мы пришли полюбоваться видами», — словно говорили они, — «и не ждали испанскую инквизицию». «Где монеты?» — спросил Дежекс. «Когда вы поднимались, вас едва не сбил с ног индеец, спешащий вниз?» «Хуи!» «Когда вы в следующий раз его увидите, он будет с монетами. А теперь, если позволите, я хотел бы взглянуть на реку». Джек обошел Дежекса и поднял подзорную трубу, но тут же вновь опустил ее за ненадобностью. Баржа дрейфовала с отливом и преодолела примерно треть расстояния до Тауэрской пристани. На палубе шли уже знакомые манипуляции с веревками и ракетами. Что до шлюпа, он двигался к Тауэрской пристани, неся французский флаг на виду у всего Лондона. Если бы Джек удосужился глянуть в подзорную трубу, он увидел бы тросы, кошки, мушкетоны и прочий абордажный инвентарь. Оставался вопрос, видит ли это из Тауэра. Что, если Джек закатил банкет, на который никто не явится? За его спиной Дежекс, как всякое надзирающее лицо, задавал дурацкие вопросы. «Джимми, что ты думаешь?» «Думаю, слишком много зависит от того, как все повернется в Тауэре», – буркнул Джимми. Дежекс обрадовался случаю поддержать маловера в пасторским словом. «Да, с виду не приступен Однако тебе, как человеку неграмотному, недостает исторической перспективы. Знаешь ли ты, Джимми, кто был первым узником Тауэра?» Джимми подумал, не столкнуть ли Дежекса с площадки, но рассудил, что ответить, пожалуй, проще. «Нет», — буркнул он. «Его святейшество, Ранульф Фламбард, «Епископ Даремский, а знаешь ли ты, Джимми, кто первый бежал из Тауэра?» «Понятия не имею. Ранульф Фламбард. То было в лето Господне 1101. С тех пор мало что изменилось. Из Тауэра не бегут не потому, что он так надежно охраняется, а потому...» что узники, английские джентльмены, считают неприличным его покидать. Если бы Тауэр охраняли французы, наша затея была бы обречена на провал. — Смотрите, все-таки они не спят, — ставил Джек. — Вон, алые мундиры на пристани, тревогу подняли. — Отлично, — промурлыкал Дежекс. — Значит, русский и шотландец могут осуществить то, о чем англичане не смели и помыслить.